Глава шестая. Нелёгкий выбор по поданке. Мари. Ведьмочек я ждала, как манны небесной. Они появились только к вечеру, а я себя ругала, отчего не поинтересовалась, где находится салон Софи или аптека Люси. Прогулялась бы до них, пообщались, а в результате просидела в библиотеке. Но стоило оповестить, что пришли девчонки, сорвалась с места. «Мари, привет!» «А мы тут решили тебя с нашими питомцами познакомить», — сообщила Люси, ставя на пол невысокую клетку с белочкой. Грызун держался лапками за прутья и вертел головой. Ну вот и белочка пришла. Софи раскрыла сумочку, и неожиданно из неё выглянул маленький лис. Глазки-бусинки хитро сверкнули, после чего рыжий снова спрятался. И только чёрный нос торчал наружу, выдавая любопытство хозяина. «Фамильяры?» Выдала я первое, что пришло на ум. «Ты знакома с фамильярами? У вас в семье они есть?» заинтересовалась Люси, не глядя, передавая зверьку орех. «Только в книжках. У нас есть старый кот, но он слишком ленивый, чтобы считаться хотя бы родственником какого-нибудь фамильяра». Попыталась пошутить я. В ответ мне вежливо улыбнулись. Юмор мой не прокатил. «Кстати, у марии есть такой дружок?» Протянула руку к белке, но та ощерила зубы. а «Лишних конечностей не имею, поэтому передумала». На что зверь неожиданно довольно хмыкнул. Показалось. Точно показалось. «Маре не успела. Как раз перед дипломом всё и случилось. Помнишь, мы рассказывали про Пекинеса?» «Помнила ли я причину, почему Салар осталась без документа? Такой вряд ли забудешь». И я зла, что какой-то там ректор оказался слишком эгоистичен, чтобы разглядеть талант ведьмочки. Приказала подать в ту самую гостиную чай. А едва за служанкой закрылась дверь, девушки отпустили питомцев побегать по комнате, а сами набросились с расспросами. «Как прошёл день?» «Нормально», — привычный ответ вылетел сам с собой. «А у вас?» «Как всегда», — отмахнулась Люси, а вот другая ведьмочка загадочно улыбнулась. «Девочки, я сегодня делала расклад на Мари», с приглушённым воодушевлением сообщила нам Софи. «Она жива!» «Я в этом не сомневалась», — объявила Люси. «Но где она?» Признаться, даже такое вполне антинаучное подтверждение, что с девушкой более-менее порядок вызвало удовлетворение. «Не знаю, три раза делала расклад на неё и всё время показывала дом, достаток и семью». В голосе гадалки звучала гордость, словно всё сказанное ей не подлежало сомнению. Моя вера в подобную чушь была куда как слабее, но сомнения выказывать я не стала. Собственный перенос в незнакомый мир с каждым часом выглядел всё более ощутимым. Аргументов, что это по-настоящему, хоть отбавляй. «Если учесть, что я тут, а она там», что с большей вероятностью, могу сказать, попала Мари ко мне. А там уж мама просто так не отпустит. Накормит, оставит у нас. Так что да, на улице Мари точно спать не будет. Девчонок моё объяснение тоже устроило. Чай в тишине пить никто не смог. Едва я сковырнула с творожного кекса изюминку, как начался допрос. Первая пристала Софи. «Мария, герцог, он же обещал тебе навестить. Приезжал?» «Прижал!» — вздохнула я, отправляя в рот несчастную изюминку. Похоже, моё лицо было слишком красноречивым, раз девочки в знак поддержки погрустнели. «Маги зло!» — сообщила софи «Они ненавидят нас, а мы их!» — поддержала Люси. «А этот конкретный меня!» — грустно протянула я, присматриваясь к очередной изюминке в кексе. «Вы даже не представляете, что этот благороднейший лорд предложил!» Я напустила в голос трагизма, хотя он сам из меня пёр. Стоило вспомнить открывающийся без моей воли рот, а вместе с тем пришла и злость. «Да как он посмел!» Риллан решил выдать меня замуж. Недолго лица ведьмочек оставались удивлёнными. Почти сразу раздалось. «Как он посмел!» — воскликнула софия надо превратить его в жабу предложила люси а вы и так умеете клянилась я от чего то проникнувшись этой угрозой на всякий случай покосилась на руки девчонок чашки ложки угощения кажется это было образное выражение а то тут же отозвалась софи нам на занятиях приходилось друг друга заколдовывать и расколдовывать знаешь как стимулирует процесс если побываешь сама в той шкуре «Вы говорили, что он очень сильный маг. Отомстит, мало не покажется», — напомнила я, и все тут же сникли. Даже лисёнок ткнулся в руку софии «Предложил на выбор, замужество или какая-то там академия. Причём герцог уверен, что в академии я долго не продержусь». «Мария, ты действительно не сможешь там долго продержаться. Герцог это понимает. Маги очень мерзкие». Люси состроила брезгливую мордашку и откинула распушившиеся волнистые волосы за спину. «Как лорд Эллиот? Примерно. Они нас очень не любят». «Почему?» — я затаила дыхание, готовясь приобщиться к великой тайне. «Из-за силы. Мы черпаем её из природы, они рождаются с источником внутри. У кого-то он совсем маленький, а кому-то достался большой». Сразу представилась батарейка внутри Элиота, и находилась она в груди. А вы что подумали? Вместо сердца пламенный мотор. Не выдержав собственных сравнений, я хихикнула, вызвав непонимание на лицах ведьмочек. «Завидуют», — пояснила я, не выдавая причины веселья. «Мы тоже так считаем». «Но, Мари, что ты решила?» Люси облокотилась на стол. Пышная грудь брюнетки заколыхалась, едва не выпрыгнув вольное декольте. Ведьма как есть. Белочка решила, что ей срочно нужно поближе к хозяйке. В три прыжка она оказалась у Люси на макушке. Лапа зверька неудачно съехала, чего коготки прошлись по носу ведьмочки. Травница нахмурилась и не без усилий сняла белку. Учиться, девочки, какие варианты. Поддаться на провокацию герцога означает разрешить втоптать себя в грязь. И потом, разве настоящая Мария сдалась бы? Они отрицательно покачали головами, тем самым укрепив моё намерение противостоять герцогу до конца. И потом. Лечь под кого-то по прихоти самодура? Ни за что. Мы вдруг разом замолчали, отдав дань вкусным булочкам с корицей. Я помню, что пятую точку раскормить проще, чем сделать стройный кусало помалу, в отличие от чая. Воду пить совесть не запрещала. «А хочешь, я тебе погадаю?» Неожиданно предложила Софи, и я едва не поперхнулась, чуть не залив скатерть. Прозвучало угрожающе. «Нет, что ты!» Тут же выпалила я, заметив, как лицо ведьмочки удивлённо вытянулось. «Похоже, моя копия любила это делать. Пришлось срочно оправдываться. Всё равно буду поступать. Так хоть иллюзию выбора сохраню. Хотя магии-то нет». Я расстроена пожала плечами. Не то чтобы жалела об отсутствии дара. Для меня он как прикольная пятая нога. Занимательно, но без него привычнее. «Девочки, не знаете, какие хоть там факультеты? Может, мне удастся попасть на какой-нибудь без магии?» Поинтересовалась и тут же поймала сочувствующий взгляд. «Понятно», — сказала глупость. «Академия — это магическая «Плохо». «Ну да ладно, у нас, говорят, где наша не пропадала». «А нигде не пропадала. Даже тут я с вами. Так что мы с магами ещё повоюем». Моя речь так подействовала на молодых ведьм и фамильяров, что на последней фразе на меня смотрели восемь восторженных глаз. «Слушай, а ты точно другая», — задумчиво протянула Люси. «Сейчас я бы вас даже в темноте не спутала. Наша Мария не такая. И я даже не знаю, радоваться этому факту или переживать». Выберу третий вариант. Буду действовать по обстановке. Только я без белки и рыжего. Возмущённый лай и щебет, переходящий визг заставили меня подпрыгнуть. Я дёрнулась с непониманием, глядя на вопящих фамильяров. С чего это? Мари, прости, мы забыли их представить. Они не любят, когда о них как о простом зверье говорят. Тут же выпалила Люси с лёгкой насмешкой, глядя на своего грызуна. С характером, товарищи. Мои брови взмыли вверх от изумления. В книжках о таком я точно не читала. «Белочка и лис» — коротко представила травница. Звери замолчали, состроив важные мордочки. и Я не стала смеяться, а то, мало ли, обидятся не только звери, но и владельцы фамильяров. Мир, полный чудес, всё больше удивлял. И, похоже, мне это начинало нравиться. Разве что маг на моём пути встретился упрямый и нервный а ещё ужасно привлекательный, что только усложняло общение. А для возведения дополнительной стены между нами я попыталась представить несколько отрицательных черт характера Риллана. Надменный, высокомерный, заносчивый, не умеющий общаться напыщенный индюк. И главное, терпеть не может ведьмочек, а это можно оценивать как недостаток в квадрате. Кажется, помогло.